Глава девятая. Клоттербакс. «Может, лучше вернемся в Липовый дом?» — предложила Пегги. «Уже совсем поздно». «Ни за что!» — воскликнула Флафонора, и счастливая в джинсах в припрыжку понеслась по улице. Рассмеявшись, Вега поспешила за ней. «Идем, пеги крикнула она подруге. Когда Пегги догнала их и побежала рядом, Вега вдруг поняла. Гламбург самое лучшее место на Земле. Если, конечно, можно сказать, что он на Земле. И ей очень хочется здесь остаться. Из-за этой битвы ведьм, ухмылок, дразнилок и Фелисити Бет Вега уже решила, что Гламбург явно не для нее. Но сейчас ей тут было хорошо. Флафонора ловко лавировала между прохожими, которых очень удивляли ее джинсы. Вега бежала рядом в своем новеньком платье и огромной шляпе и впервые ощущала себя настоящей гламбургской ведьмой. Они свернули налево в тупик, в котором, на первый взгляд, ничего интересного не было. Но в тени пряталась маленькая дверца и совсем уж крошечное окошко. флафанора постучала семь раз, потом забарабанила пальцами и снова стукнула. Один раз. Дверь открылась, на пороге стояла полненькая розовощекая ведьма в огромной широкополой шляпе. о флафанора «Ой, а что у тебя с ногами?» — вскричала она. «Это джинсы, миссис Клаттербакс. Такие носят в Верхнем мире». Миссис Клаттербакс удивленно вскинула бровь. «Принцы?» «Джинсы», — поправила ее Флафонора. «Ладно, неважно. Завтра мы участвуем в этой дурацкой битве ведьм, поэтому сегодня самое время отдохнуть и посидеть в Клаттербаксе. Это мои подруги Пенги и Вега». «В битве ведьм? Ну что ж, заходите, заходите, мои милые!» Век думала, что за дверью — крошечная комнатка с парой деревянных столиков, но там оказался огромный зал. Под потолком сверкало название — «Клаттербакс», выложенное белыми гирляндами. Вдоль стен не стояли, а висели в воздухе резные столы и стулья. Ведьмы за столиками хихикали и хохотали, и пили что-то из стильных бокалов а из маленьких устройств, вделанных в полы стены, то и дело вырывались клубы пара. «Клаттербакс — тайное кафе. Сюда ходят только важные ведьмы из мира моды. Здесь делают самую лучшую газировку во всем городе и очень вкусные пирожные», — объяснила Флафанора. «Мои подруги никогда еще здесь не были», — сказала она ведьме, которая повела их по залу. Вега глянула на Пегги и рассмеялась. Глаза у нее были широко открыты, рот тоже, а ладони она прижала к щекам. Вега заметила в углу компанию ведьм, которые то и дело взмахивали руками и меняли цвет юбки своей подруги — черная, белая, серая. «Ой, а серая — ничего!» — воскликнули они. «В горошек, в полоску, невидимая!» Вцепившись в свои кружевные панталоны, ведьма завопила. «Ну, хватит уже!» Официантка провела их по спиральной лестнице и указала на столик неподалеку. «Мы специально делаем так, чтобы они парили в воздухе. Экономим место!» пояснила она и выдала каждой девочке меню. Вега притянула к себе стул, неуверенно забралась на него, и он закачался из стороны в сторону. Пришлось одной рукой вцепиться в шляпу, а другой придерживать непослушный стул. Пегги запрыгнула на стул так резко, что он описал круг в воздухе, Шляпа сорвалась у нее с головы, пролетела через весь зал и приземлилась прямо на пирожное на одном из столиков. «Ой, простите!» — одними губами прошептала Пегги. Флафонора села за стол спокойно и изящно. «Клаттербакс! У нас самая вкусная газировка в истории газировки! Гламурная содовая — пять стокелей, ведьмин круг — восемь стокелей, лимонад — очень рад! 6 стокелей. Коктейль «Мы ненавидим силию Крейфиш» 6 стокелей. Шейк «Битва ведьм» 5 стокелей. Содовое «Великое переселение» 5 стокелей. Коктейль «Чудесная Биг Сью» 8 стокелей. Бабах! 9000 стокелей. Сноска. Внимание! С помощью этого напитка можно на 10 минут отправиться на 100 лет назад. Или 200, если выпить через нос. К их столику подлетела миссис Клаттербакс с подносом, на котором стояли бокалы с какой-то блестящей черной жидкостью и огромными полосатыми соломинками. «Вот, мои милые, приятного аппетита! Я думаю, вам понравится битва ведьм!» Она подмигнула и добавила. «Сейчас вам подадут десерт!» По воздуху уже плыл, покачиваясь большой трехъярусный торт. Пегги с бульканьем втянула через трубочку напиток. «Мне здесь нравится», — сказала Вега. «Ну да, тут и правда ничего», — отозвалась Флафонора. «Ты классная», — выпалила Пегги. «И у тебя такое удивительное имя». Вега кивнула, но флафанора покачала головой, сделала глоток из бокала и только потом проговорила. «Оно не настоящее. Когда мне было четыре года, я потребовала, чтобы мне сменили имя». Вообще-то меня звали Анна. Но тогда мне казалось, Флафонора звучит гораздо прикольнее. Иногда я думаю, лучше бы мне не позволяли всего, что мне хочется. Пегги захохотала так, что чуть не свалилась со стула. Паучьи лапки, я сейчас лопну от смеха. Ты сменила имя на Флафонору. флофанора сурово посмотрела на нее, а потом тоже захихикала. Вега впервые услышала, как она смеется. За соседним столиком внезапно тоже послышался взрыв хохота. Вега с изумлением заметила, что ведьмы смеются, глядя на ложки. «Чего это они?» «Телевизор смотрят», — ответила Пегги. «На ложках?» — еще больше удивилась Вега. «Ну да. А ты где смотришь телевизор?» «Как где? В телевизоре?» «Это понятно. Но куда ты проецируешь экран?» Вега никак не могла понять, о чем ее спрашивают. «То есть ты не знаешь телезаклинания?» — спросила Флафанора и махнула миссис Клаттербакс, чтобы та принесла еще газировки. Веге не хотелось признаваться, что она не знает ни одного заклинания. «Она не знает заклинаний», — сказала Пегги, хлопнув Вегу по плечу. «Но я ее научу». «На бетве ведьм без заклинаний будет трудновато», — заметила Флафанора, но, увидев, как скисла Вега, быстро добавила. «В принципе, можно, конечно, обойтись и без них». «Правда, можно?» Ей почему-то казалось, что никак нельзя. «Пегги, может, научишь ее телезаклинанию?» — предложила Флафанора. «Точно!» — воскликнула Пегги и хотела было вскочить на ноги, но вовремя вспомнила, что ее стул висит в воздухе. «На чем бы ты хотела посмотреть телек, Вега?» В паре столиков от них какая-то ведьма почесывала свою лысую голову. «На ее голове!» — пошутила Вега. «Ладно», — спокойно сказала пейги «Смотри на ее голову и повторяй за мной. Телевизор». «Мы можем смотреть передачи прямо у нее на голове?» — поразилась Вега. «Я же просто пошутила». «Конечно можем. Ну давай, повторяй». «Телевизор!» «Телевизор!» — сказала Вега. «Телевизор!» — сказала Пегги. «Телевизор!» «Телевизор! Телевизор! Телевизор!» «И всё? Других слов не будет?» — спросила Вега. «Повторяй за Пегги!» — велела Флафанора. «Телевизор! Телевизор! Телевизор!» — забубнила Вега. И тут на лысом затылке ведьмы вспыхнул экран, «Только не этот канал!» — воскликнула Пегги. «Это форум фей! Тут все передачи для фей!» Фея-ведущая показывала на закрытое окно, в которое врезались летящие феи, и грозила пальцем. Внизу бежала строка «Осторожно! берегите стекол!» «Чтобы переключить канал, надо щелкнуть пальцами!» — сообщила Пегги. Но Вега не успела этого сделать. Лысая ведьма натянула на голову шляпу, и изображение пропало. Вот почему многие предпочитают ложки. Так проще, — заметила Пегги. Кстати, «Битву ведьм» правда будет смотреть весь фотосток. «Эй!» — воскликнула одна из ведьм за соседним столиком. Толкнула в бок свою подругу и показала на Вегу. «Это же участница «Битвы ведьм»!» Вега улыбнулась им, и они засмеялись. «А давайте не будем участвовать в битве», — вдруг предложила Флафанора. «Это так глупо!» «Но ведь если выиграть, можно поселиться в липовом доме!» — возразила Пегги. «Липовый дом в пять раз меньше моего», — заявила флофанор «Кукольного дома у нас в саду, который для меня построили, когда мне исполнилось два годика». «Не знаю. Как по мне, так он огромный», — протянула Пегги, потягивая коктейль. «К тому же победительница сможет придумывать законы». «И помогать людям!» Пэнги достала из кармана старый потрепанный блокнот. «Я всю жизнь придумываю новые законы. Каждый раз, когда мне приходит в голову какой-нибудь стоящий, я его тут же записываю. И если встречу кого-то, кому плохо, сразу заношу его имя в блокнот. Вдруг стану королевой и смогу всем помочь». Вега улыбнулась, а Пэнги убрала блокнот в карман. «Да, но это так скучно!» Флафанорус всплеснула руками. «Какая разница, кто из-за чего грустит? Давайте лучше спрячемся в Клаттербаксе. Пусть кто-нибудь другой выиграет битву». Веге нравилась в Клаттербаксе и совсем не хотелось выставлять себя дурой, над которой будут смеяться, разглядывая в ложке. И она точно не успеет выучить достаточно заклинаний, чтобы победить. Поэтому она воскликнула. «Да! Давайте останемся в Клаттербаксе навсегда!» Она отчокнулась с флафонорой, и та ей подмигнула. «Мудрое решение!» Пегги печально нахмурилась. «Но, Вега, неужели ты не хочешь даже попробовать? И к тому же, что ты скажешь тому, кто отправил тебя на битву?» Вега поставила бокал на стол. «Чего? А меня кто-то на нее отправил?» «Ну, конечно!» Для участия в битве тебя должна рекомендовать одна из ведьмодостока. Обычно выбирают тех, чьи имена записали первыми в день, когда закончилось правление королевы. «А тебя кто записал?» — спросила Флафанора у Пегги. «Бабуля. Она считает, я все умею. Но я-то знаю. Это просто потому, что она меня очень любит. И к тому же почти совсем слепая. А тебя кто?» Флафанора поморщилась. мама Она решила, что так я смогу завести себе друзей. Правда, я ей напомнила, что когда-то на битве шли настоящие кровавые бои. Обе девочки посмотрели на Вегу, но та только удивленно хлопала глазами. «Кто же отправил тебя на битву, Вега?» — спросила Пегги. Вега покачала головой. «Никто! Такого просто не может быть! Я не знаю ни одной ведьмы!» «Я первый раз увидела ведьм, когда попала сюда!» «И все же кто-то в водостоге тебя знает», — заметила Флафанора, допивая газировку. «Кто?» — спросила Вега. Но Пегги и Флафанора понятия не имели.